Глава сорок вторая. Я попыталась сделать недоумевающее лицо. Его это не убедило. Пауза затянулась. «Ты ведь не зря расспрашивала меня о Рургрессе, да?» Наконец прервал её Фарукан. Я ещё тогда заподозрил, что что-то не так. «Очень уж выразительное лицо у тебя было, когда ты слушала мой рассказ. Пару раз на нём мелькнуло затравленное выражение, будто ты совершила что-то непоправимое». и боялась быть пойманной. «Неправда!» — возмутилась я, неприятно удивившись его проницательности. «Правда. Я не дурак, и получше других успел уже тебя изучить. Ты хотела мне что-то рассказать, а потом, когда услышала, каким монстром был Рурграс, передумала. Тогда я решил, что мне показалось, но сейчас всё встало на свои места. Это он предложил тебе помощь, да? И именно на него ты сегодня работала?» Я, помедлив, кивнула. Форукан замолчал и снова принялся сверлить меня взглядом. Выражение лица у него при этом было каким-то странным. Я напряглась, может, зря всё же призналась. Наверное, стоило до последнего упорствовать, что не имею к этому отношения. Как же не хочется терять друга. Однако, как выяснилось, наши с ним мысли текли в совершенно разных направлениях. Натерпелась ты страху, да? Внезапно выдал Фар Когда я уже успела накрутить себя до предела, боюсь представить, что тебе пришлось пережить на этой отработке. Даже просто рядом находиться с этим монстром уже наказание. Надо контролировать каждый вздох, каждое слово, и всё из-за меня. Он стукнул кулаком по столу так, что посуда подпрыгнула. Всё не так страшно, поспешила я успокоить друга. И это не из-за тебя, наоборот, «Пырщ на тебя нападает из-за меня, так что это был мой выбор, и, Фар, на самом деле Рургрессу я нужна, поэтому он обходился со мной вполне себе неплохо, старался быть вежливым, даже дал мне отличное зелье бодрости и ужином обеспечил, так что всё в порядке». Мой сосед слегка успокоился, хоть и не поверил до конца в то, что сама близость Рургресса не оставила у меня глубокую психологическую травму. Похоже, он считал, что это попросту невозможно. Впрочем, те бандиты в зале, для которых проводился приём, были с ним солидарны по этому вопросу. Всю правду я ему так и не рассказала, ни о том, что спасла Рургросса, ни о том, что именно представляла собой моя отработка. Он-то искренне думал, что я занималась своей обычной чисткой, устраняла поля искажений и восстанавливала предметы. Я уже успела основательно подустать от этого разговора, когда в комнату без стука Ворвался перевозбуждённый Папаша Кыц. "Слышали новость?" выдохнул он, вызнеможа ей плюхаясь на диван Иван Заев в меня какой-то очень многозначительный взгляд. После совместной подготовки к экзамену он совсем перестал бояться Фара. Они так плотно работали в команде, что успели подружиться. "Слышали?" мрачно подтвердил мой сосед. "Как раз сидим, обсуждаем". "Ага. Честно сказать, я даже уже устал от разговоров. Вы, надеюсь, заехали не поболтать об этом?" «А забрать меня на заказы?» «Конечно», — чуть разочарованно кивнул Крысан, который, как видно, рассчитывал в сласть обсудить сенсационную новость с нами. «А ещё карту с деньгами выдать. Тебе ведь теперь можно получать зарплату». «Да, точно! Отлично!» — обрадовалась я и глянула на Фурукана. Он кивнул, сразу же поняв, что именно я хочу сказать. «С официальной зарплатой ведь можно будет вполне легально приобрести несколько вещей в комнату», которым служба пырща при всем желании не придерется. Мы еще и чеки сохраним. И кухонные шкафы бы заполнить посудой, крупами и специями, чтобы поменьше вопросов вызывать. А еще коробку с чаем и банку растворимого кофе купить и на видном месте поставить. Обычно мы любые напитки из холодильника извлекаем уже готовыми и прямо в чашках. Но для случайных гостей пустые столы и полки и в самом деле выглядят подозрительно. Когда мы с Крысаным вышли из комнаты и вознамерились пройти через общий зал, то выяснилось, что там царит непривычное для этого времени суток столпотворение. Помятые после вчерашней гулянки жители общаги, которые должны были мирно отсыпаться, дружно обсуждали эту невероятную новость о том, что Рургрос вернулся. Мы еле прорвались к выходу. Нас то и дело пытались остановить. Да ещё и крысан, так толком и не выплеснувший эмоции, немедленно вступал в общение, чтобы непрерывно восклицать. «Да вообще кошмар! Да кто бы мог подумать!» Рано радовались. «Да, новость точно проверенная. Её на официальном канале магов уже пустили, а у них свои источники». Я кое-как отрывала его от новых и новых собеседников и с трудом тащила дальше, стараясь не слушать тех до ужаса преувеличенных сплетен, которыми обменивались друг с другом жители общаги. Однако кое-что всё-таки долетало до моего слуха. Кто-то с восторженным ужасом утверждал, что его приятель, подручный какого-то серьёзного бандита, клялся, что Рурграс действительно умирал, но заключил сделку с дьяволом, и тот его воскресил, наделив какими-то невероятными способностями, и теперь он не успокоится, пока не свергнет правительство и не подомнёт под себя весь магический, а потом и человеческий мир. Другие тоже делились слухами из совершенно проверенных источников, что этой ночью Рургра страшно отомстил тем, кто на него покушался. Буквально лично разорвал каждого на части, а потом ещё и напился крови своих врагов. Собственно, именно поэтому его невозможно убить. Были, конечно, и более адекватные слухи, но всё равно по большей части преувеличенные. И что обидно, на фоне этой новости совершенно никто не обсуждал исчезновение Фиреллы. Впрочем, так и лучше, пожалуй. Чем меньше интереса привлечёт её исчезновение и чем быстрее забудется, тем проще ей будет устроиться в новой жизни. Да и если подумать, кроме меня и Вальды, близко с ней никто не общался, остальные откровенно побаивались, так что большинство, наверное, обрадовалось тому, что опасная соседка уехала. На улице меня ожидало несколько сюрпризов. Во-первых, Транспортное средство крысанов теперь выглядело совсем по-другому. Вместо дребезжащего драндулета появился новенький снежно-белый фургончик с красивой красной надписью «Служба устранения магических конфузов». Во-вторых, рядом с этим фургоном торчал встрепанный, задерганный мужчина, который тревожно вздрагивал от каждого звука и начинал озираться. Где-то я его уже видела. «Стойте-ка! Это ж дворецкий!» Тот самый гад, который обманом заманил меня в комнату к тем братцам-извращенцам. Увидев меня, дворецкий издал какой-то радостный возглас и кинулся навстречу. Я порядком раздражённая после всего этого обмена сплетнями встретила его очень мрачным взглядом. "Маргарита, вы-то мне и нужны", сообщил он, остановившись прямо передо мной. У нас в особняке происходит что-то ужасное. То там, то тут возникает поле искажения, вещи сходят с ума, даже стены и тень. Нет, нет, да и бьют током. Не могли бы вы почистить дом, убрать остатки искажённой магии и главное утихомирить вещи? Заплатим втрое. Нет, в пятеро, больше обычной суммы. Что-то позади стукнуло. Он подпрыгнул и тревожно обернулся. Похоже, нервишки у мужика пошаливают. После прошлого раза у вас ещё хватает наглости ко мне обращаться, злобно отозвалась я. Крысан что интересно, кивнул. Думаете, у меня есть хоть малейшее желание вам помогать? Обратитесь к кому-нибудь ещё. До «Да к нам уже все службы чисельщиков по очереди выезжали, вызапил он. Они устраняли возникающие поля искажения, а потом, после их отъезда, всё начиналось снова. Ваши хозяева вполне могут переехать в более спокойное место. это не помогает. Куда бы они ни поехали, там происходит то же самое. Ну ещё бы от моего вместительного малыша шарика так просто не сбежать. Удивительно, покачала головой я. Поразительно и невероятно. Надеюсь, вы сможете с этим справиться. Удачи вам и всего доброго. Я издевательски ему поклонилась и сделала шаг в сторону, чтобы обогнуть мужика и подойти к фургону. Что сделать, чтобы вы передумали? В его голосе внезапно проскользнули какие-то неприятные нотки. Поверьте, отказывать не в ваших интересах. «Вот ведь хамло!» «Что сделать, чтобы я передумала?» «Ну, начать можно было с искренних извинений за то, что заманили меня в ловушку. Причём мне хотелось бы получить извинения не только от вас, но и от ваших хозяев. Пусть приедут и лично мне их принесут. Только так, чтобы я поверила, что они действительно раскаиваются». и только после этого я, так уж и быть, подумаю, браться ли за этот заказ, а до тех пор прошу меня не беспокоить. Дворецкого перекосил и так, что стало ясно. Раскаяния я не дождусь. Ни от него, ни от его хозяев. Это мы ещё посмотрим. Наконец выплюнул он и быстрым шагом пошёл прочь. «Чувствую, он ещё вернётся», — задумчиво констатировал Крысан. «Конечно вернётся. Никто, кроме меня, им не поможет». Так что пусть ещё немного помучаются, пока, наконец, не научатся относиться к другим по-человечески. Глядишь, через пару дней и извинений дождусь». Заглянув в фургон, я улыбнулась. Мамаша Кытс и дети с явным блаженством расположились на мягких новых сиденьях. «Так здорово, Марго, давай к нам!» — воскликнул Пескун. «У нас ещё и пылесосы теперь новые, небольшие, лёгкие!» С таким пылесосом я один могу всё поле искажений вычистить. В них и разбрызгиватели сразу встроены. Они с Фыром начали активно рекламировать мне оборудование, а папаша, дождавшись, пока все устроятся по местам, залез в свою кабину, запер дверь и... Остался стоять на месте. «У нас нет заказов?» — удивилась я. «Есть». Но сначала хотелось бы кое-что выяснить. Учитывая, что Рурграс, жив-здоров, Опиши-ка мне ещё раз бандитов, с которыми разговаривала, когда Шрам нас перехватил. Ой, кстати, точно, Рургрс же вернулся. Пескон явно огорчился из-за того, что забыл первым сказать мне о возвращении ужаснейшего из бандитов, как будто без него я эту новость не прочувствовала бы в должной степени. Мамаша же только глубоко вздохнула, кинув тревожный взгляд в окно, словно подозревая, что Рур засел где-то в кустах и следит за нами. Так что? — поторопил папаша. Сказать честно, я соврала. Хватило мне сегодня этой суматохи с расспросами и тревогами за Фурукана. Крысан и так испуган до крайности, зачем волновать его ещё больше. Поэтому я коротко описала ему трёх воображаемых бандитов, взяв за основу тех, которых видела на вечере. Но без особых подробностей, так как была напугана и старалась их не разглядывать. «Хм, выходит, Рурграса ты точно не видела». Ты бы его определённо запомнила, даже если бы глянула один раз. Наверное, они решили тебя зря не пугать. Или же они тогда ещё сами не знали о том, что хозяин жив. В этот момент его телефон подал пронзительный сигнал. Ещё один заказ пришёл. Россиян заметил Папаша, глянул на экран и подскочил. Ого! Срочный вызов аж от городского совета. В одной из подворотен возникло поле искажения прямо на улице. И они хотят, чтобы именно мы его устранили, просят поторопиться. Где? хором спросили мы с Мамашей, как только фургон непривычно мягко заурчав мотором тронулся с места. Папаша, не оглядываясь, назвал адрес. Это же рядом с моим старым домом, ахнула я. Почему-то мне показалось это дурным знаком. Так бывает, успокоила Мамаша. Там уже наверняка оцепили территорию и накрыли отталкивающим куполом. Ага. Честно сказать, меня это вообще не успокоило. В случайность как-то не верилось, но и отказаться от вызова городского совета тоже вряд ли было возможно. Может, всё-таки совпадение. Предчувствие усилилось, когда подъезжая к месту, мы увидели псыща. Он деловито сновал между своими подручными и раздавал указания, на нас при этом практически не смотрел. Ох, что-то не нравится мне это.